Глава двадцать девятая. Лазейка. Ваня. Они вчетвером смотрели на тучного лысого мужчину, сжимающего бокал с шампанским и хмуро осматривающего помещение. — Какого черта? Что он здесь делает? — шокированно спросил Петя. — Как он попал сюда? — добавил Ваня. — И почему вообще пришел? — Да какая разница? — воскликнула Вика. «Парни, немедленно на сцену! Это ваш шанс!» «Да какой шанс?» Пробормотал Петя. «Мы без инструментов. И странно это. Мало ли, зачем он сюда приехал. Уж точно не к нам». «Да нет. Как раз к вам, молодые люди». Оказалось, пока они припирались, Зиновьев успел к ним подойти и услышать часть беседы. Он хмыкнул и посмотрел на парней. «Так вот, значит, из-за кого весь сыр -бор? «Низовцев и певцов. Говорят, вы очень талантливы, а я...» Он повернулся к Софье и Сергею Борисовичу, которые стояли позади него. «Как там было? Глухой кретин, кажется?» «Вообще-то, идиот», — весело поправила Софья, игнорируя хмурый взгляд Сергея Борисовича. «Но кретин, в принципе, тоже подходит, потому что только он мог отказать такой шикарной группе никита Сергеевич. Без обид». «Да какие уж тут обиды!» С усмешкой ответил Зиновьев. «Кто-нибудь может объяснить, что здесь происходит?» Сердито вклинился Петя, переводя взгляд с Зиновьева на Софью и отца. Зиновьев повернулся к нему. «Ты певцов, надо полагать. Такой же нетерпеливый». Он хмыкнул и обратился к ошарашенным ребятам. «Так уж вышло, что в этом году я не присутствовал при отборе» поскольку у нас возникли некоторые технические сложности». Отец фыркнул. «Ты хотел сказать юридически Никита, не так ли?» Зиновьев бросил на него недовольный взгляд и снова повернулся к Пете. «В общем, ваше прослушивание проводила моя команда. Они ребята профессиональные, и нарекания их решения обычно не вызывают. Я видел протокол прослушивания, там сказано, что в некоторых моментах... «Вы пели не слишком чисто, и что ударник уронил палочку. Так что вам отказали, но...» «Но это правда». Все посмотрели на Петю. «Так и было. Я пел мимо ноты и уронил палочку. незовцев хорош, возьмите его». А я провалил экзамен. Зиновьев пристально на него посмотрел. «Да, как я уже сказал, в протоколе это написано. Но вот о чем там не написали...» Так это о том, что ты продолжил играть одной рукой, не сбившись с ритма. И ты, кажется, не очень хорошо себя чувствовал. Твой отец сказал, что по пути на экзамен ты попал в аварию. Это так?» Петя бросил быстрый взгляд на отца и молча кивнул. «Как мне напомнили на днях некоторые неравнодушные к вашему творчеству юристы, у нас в уставе есть пункт, согласно которому прослушивание может быть проведено повторно в случае ЧП». Так что, парни, считайте, что ЧП засчитано, и сегодня у вас выход на бис». Ваня с Петей переглянулись. «Но почему вы здесь?» спросил Ваня. «Долгая история. Я решил, что мне проще приехать сюда на полчаса, чем полгода защищать свой бизнес сразу от двух юридических фирм. Самое главное, я здесь, а вы уже должны быть на сцене. Вперед!» Мы не будем выступать твердо сказал Петя. «Что?» Хором спросили Зиновьев и Петин отец. Петя серьезно поглядел на отца. Сергей Борисович, не дав Пете ничего добавить, повернулся к Зиновьеву. «Пойдем, Никита, я покажу, где тебе сесть. Пообщаемся, закусим, а парни пока...» Он бросил быстрый взгляд на сына, а затем почему-то на Софью. «А парни пока подготовятся». Зиновьев с Сергеем Борисовичем отошли, а Софья закатила глаза. «Гордость Певцовых когда-нибудь погубит весь ваш род», сказала она со смешком и повернулась к петя пётр это все твой отец устроил». «Что устроил?» Петя непонимающе нахмурился. «Это правда долгая история. Боюсь, тебе придется рассказать, мама», сказала Вика, обеспокоенно глядя на Петю который хмурился все сильнее. Софья вздохнула. «Ладно. В общем, ничто не предвещало беды, но где-то месяц назад твой отец позвонил мне и сказал, что вы не поступили». «А откуда он узнал? Я ничего не говорил ему, а он и не спрашивал». «Это он у тебя не спрашивал. Но вообще-то твой отец некоторым образом знаком с Никитой. С господином Зиновьевым, точнее. Как, впрочем, и я». Ваня хмыкнул. «Значит, правду говорят, что все богачи друг друга знают». «Ну, можно и так сказать». Усмехнувшись, Софья кивнула Ване и снова перевела взгляд на Петю. «Твой отец позвонил в академию и спросил о результатах. Ты можешь думать о нем что угодно, но даже он при всей его старческой глухоте был уверен, что тебя возьмут. Поэтому результаты его удивили, и он с ними не согласился». Софья улыбнулась, будто что-то припомнив. Примчался ко мне в офис с ворохом бумаг и попросил помочь. «Помочь? Вас?» Петя поднял бровь. Софья рассмеялась. «Представь себе, ради тебя Кощей не только вылез из своего подземелья, но еще и со мной захотел работать. Так что твой отец любит тебя больше, чем ты думаешь. Он собрал все необходимые справки в ГИБДД, чтобы подтвердить аварию» а потом прошерстил устав Академии и выяснил, что Зиновьев обязан присутствовать на всех этапах отбора. А его в тот день в Академии не было. Так что твой отец составил шикарнейшее обвинение. Просто произведение юридического искусства. Не говори ему, что я так сказала, но даже я не сделала бы лучше. Петя продолжал непонимающе смотреть на Софью. Если он это все сделал сам, то... «При всём моём уважении, зачем он...» «Общался со мной? Чтобы узнать, как ты?» Петя удивлённо поднял брови. Софья слегка вздохнула. «Боюсь, что я правда была шпионом. Сразу на несколько фронтов. Юристы», — сказала Вика, со смешком закатив глаза. Софья хмыкнула и снова посмотрела на Петю. «Твой отец, конечно, бывает слегка...» Она замялась. Что-то ничего цензурного в голову не приходит. Ну, давай скажем, что твой отец бывает довольно безэмоциональным. Но даже он понимал, что ты не мог не расстроиться из-за отказа. Раз ты с ним не разговаривал, он спрашивал у меня о твоём состоянии. А я спрашивала у Вики. Сергей Борисович, конечно, не знал, что вы встречаетесь, но вместе вас видел и понял, что вы общаетесь. А я-то думала, что ты искренне интересуешься моими делами. Буркнула Вика. «Один обиженный ребенок за раз, пожалуйста». Софья со смешком выставила перед Викой ладонь. «Разумеется, я интересуюсь твоими делами, Викуля, как и делами твоего молодого человека». Софья повернулась к Пете. «В общем, Серёжа чувствовал себя виноватым и хотел попробовать что-то исправить. Он рассказал мне, что случилось, пока вы ехали на прослушивание, и что он сказал тебе в машине». Клянусь, Пётр, следующие десять минут он выслушивал только нецензурные эпитеты в свой адрес. А когда моё красноречие иссякло, он попросил о помощи, логично предположив, что аргументы двух сильных юристов будут для Зиновьева более весомыми. «И вы согласились?» «Мы с ним договорились», — уклончиво ответила Софья. «Жаль, что ты не видел его беседы с Никитой. Это было красиво». А вишенкой на торте стало видео, которое я сунула Никите под нос. «Видео?» — переспросил Ваня. Софья кивнула. «С вашей репетиции. Мне Викуля показала». Все посмотрели на Вику. Та радостно кивнула. «Помните, вы весь класс в кабинет музыки притащили? Ванечка тогда снял видео и потом в чат скинул, а я маме переслала». И оно оказалось очень кстати. Зиновьев согласился, что что-то в вас есть. Софья поправила платье и улыбнулась Пете. «Впрочем, твой отец и без видео бы его заставил. Не верю, что говорю это, но мы с Сергеем Борисовичем неплохо сработали в команде, почти как в старые добрые времена. В общем, Зиновьев в зале, цель достигнута. Наш Кощей его пока развлекает, но что-то мне подсказывает, что тамада из него так себе. Я пойду к ним, а вы уже должны быть на сцене». Софья сделала шаг в сторону зала, Потом обернулась и мягко улыбнулась Петя. Он сделал это для тебя, Пётр, чтобы ты там не думал. Он копался в документах академии целыми сутками и нашёл лазейку для тебя. Софья ушла в зал, громко стуча каблуками. Петя повернулся к Ване. Иди на сцена. Сыграй любую песню, тебя возьмут. Ваня удивлённо поднял брови. А ты? Певцов упрямо покачал головой. «Я не буду играть. Помощь отца и его подачки мне не нужны». «Какая разница, если...» «Для меня большая, низовцев». «Я обещал отцу, что ни за что к нему не обращусь». «Сказал, что сам всего добьюсь». «Но ты же к нему и не обращался?» вмешалась Яна. «Твой отец все сам сделал. И что-то мне подсказывает, что он просил Софью ничего тебе не говорить». Но разве она сделает, как он просит?» Яна с Викой обменялись смешками, и Яна снова посмотрела на Петю. «Никто и не говорит, что ты не сам добьешься. Вы же еще не поступили, так? Продюсер всего лишь приехал. Остальное зависит от вас. Если вы ему не понравитесь, вам все еще могут отказать». «Вот именно!» Ваня согласно кивнул. «Не валяй, дурака, певцов! Идем на сцену!» Тот дёрнул головой и явно собирался ответить, не стесняясь в выражениях, но Вика его перебила. «Петя!» — сказала она таким тоном, что певцов сжал губы, проглотив все слова, и посмотрел на Вику. Та ответила ему серьёзным взглядом. «В начале года я как-то спросила, насколько музыка важна для тебя. Помнишь, что ты мне ответил?» Петя кивнул, что музыка важнее всего. да И я повторю вопрос, который задала тебе тогда. Музыка важнее твоей гордости?» Петя опустил глаза, медленно выдохнул и перевел взгляд на Ваню. «У нас три проблемы». Ваня хмыкнул. «И одна минута на их решение». Петя провел пальцами по волосам. «Во-первых, мы не репетировали целый месяц. Мы не готовы». Он хмуро посмотрел на Ваню. «Мы уже успели потерять всю наработанную технику. Что мы можем сейчас сходу показать?» Ваня пожал плечами. «Что угодно. Мы сто раз играли без подготовки. И мы тысячу раз репетировали программу к поступлению. Даже через год мы ее сыграем вслепую, потому что мы гениальны, как музыкальные боги». Губы у Певцова дрогнули. Вика хихикнула. Смотрю, год с Петрушей в одном классе для тебя не прошел зря. Ладно, допустим, мы вспомним программу на ходу. Допустим, мы совсем не нервничаем играть перед таким количеством людей. В конце концов, мы играли на Новый год, состав в зале был почти такой же, за одним лысым исключением. Никаких проблем. Говорил Певцов скорее сам с собой, чем с Ваней. У меня нет палочек, но их можно взять у местного барабанщика. Наверняка у него есть несколько запасных. «А эти тебе не подойдут?» — с лукавой улыбкой спросила Вика. В руках у нее откуда-то взялись абсолютно новые палочки. Она рассмеялась над Петиным выражением лица. «Я не знала, что Зиновьев будет здесь. Хотела подарить тебе в конце вечера, чтобы поднять настроение. Но так даже лучше. Вселенная тебе сегодня благоволит, Петруша!» Петя шокированно взял палочки и повертел в руках. Прости, что в этот раз без гравировки. Идея с палочками пришла мне в голову слишком поздно. А впрочем, их все еще можно сделать эксклюзивными. Вика выхватила палочки у Певцова из рук, несколько раз прислонила к своим губам, а затем с довольным видом осмотрела результат. На них остались следы ее вишневой помады. Вот. Вика гордо протянула палочки Певцову. Они заговорены поцелуем ведьмы. На удачу. Теперь не уронишь. Нежно добавила она, вкладывая палочки Пети в руку и обнимая его. Петя пару секунд прижимался к Вике, а потом они словно вспомнив, что стоят не одни, отстранились друг от друга. Вика переступила с ноги на ногу, радостно улыбаясь. «Так, идите на сцену, парни, покоряйте мир. Я вас объявлю в микрофон. Как вас представить?» Петя с Ваней переглянулись. «По фамилиям?» — предложил Ваня. Петя покачал головой. «Нет, это слишком тупо. Нужно название. Срочно!» «А для прослушивания у вас его не было?» Спросила Яна. Петя снова качнул головой. «Там именные заявки были, а здесь выступление на сцене, так что у нас 15 секунд, чтобы придумать что-то звучное и цепкое. И идеальное, разумеется. Может быть, что-то школьное?» «Почему именно школьное?» Удивилась Вика. «Не знаю, пытаюсь сузить количество вариантов». Певцов начал быстро выпаливать слова, которые приходили ему в голову, а Ваня задумчиво посмотрел вокруг себя. Рядом с ним стояли Яна и Вика, обе такие красивые, что от них почти невозможно было отвести взгляд. В зале одноклассники сидели за столиками вперемешку с бэшками, шутили, смеялись, фотографировались на телефоны и выглядели непривычно дружными, И абсолютно счастливыми. За соседними столиками расположились родители и с улыбками поглядывали на детей. Учителя тихо переговаривались, обсуждая, вероятно, результаты экзаменов и делая предположение, кто куда поступит. Ваня посмотрел на Зиновьева, который сидел рядом с Сергеем Борисовичем, а тот, протягивая ему новый бокал с шампанским, в который раз оглянулся на сына. Рядом с Сергеем Борисовичем сидела Софья. Ваня видел, как она допила шампанское, и Сергей Борисович молча наполнил ее бокал. Взгляд, которым они обменялись при этом, выражал что угодно, но только не ненависть. Ваня хмыкнул. Сколько всего изменилось за этот учебный год? Он посмотрел на Вику, которая хихикала над Петей подкидывала ему самые глупые идеи для названия группы. А ведь они тоже сначала не переваривали друг друга. А сам Ваня считал, что в новой школе среди этих богатых ребят он не найдет ни друзей, ни поддержки, ни любви. Все вышло с точностью до да наоборот. Взгляд Вани остановился на Яне. Он вспомнил, как Сергей Борисович пришел к ней на урок и раскритиковал за двойные листочки. Тогда Ваня решил, что Сергей Борисович – злой и холодный человек, хотя сейчас стало очевидно, что он очень любит своего сына, да и вообще оказался не таким уж грозным и неприятным. Как и сам Петя, который тоже сначала не понравился Ване, а Ваня – Петя. Все они в итоге оказались не теми, за кого их можно было принять на первый взгляд. Каждый со своими потерями, о которых никто не знал, своя боль прошлого свой двойной листочек. Ваня улыбнулся и, пихнув Певцова в плечо, подтолкнул к сцене. «Пойдем». «Но у нас нет названия». «Есть». Петя скептически прищурился. «И какое же?» Ваня ухмыльнулся и снова пихнул его к сцене. «Идем. Тебе понравится». И парни прошли за кулисы.